Грегори снова смерил глубину. 900 Он на мгновение забыл о переводе шкалы измерения на дециметры и испугался. Все равно столб воды высотой 90 метров. Там внизу будет 9 атмосфер, и вся эта масса попрет в нижние этажи. Не верила, что три столь миниатюрных заряда могут сорвать базальтовый щит на дне, который не смогла прогрызть природа за тысячелетия. Но ведь это, черт возьми, были атомные мины как-никак, а не какая-нибудь обычная динамитная дребедень. Что начнется там, внизу? Неужели столь большие разрушения оправданы? Все эти годы подземной борьбы с неразумным сопротивлением планеты и стихийными всплесками контрреволюционной деятельности людей Грегори верил в себя и еще в саму Аргедоса. себя потому, что оставался жив, когда другие гибли, а в статуса 18 потому, что он всегда побеждал. И сейчас тоже не стоило сомневаться в запланированных действиях. Грегори подсветил часы, отмечая время, и обвел фонарем своих молчаливых спутников. Они мерно работали ластами, компенсируя выталкивающую силу воды. Как мало их осталось! Как много они положили в этом походе! Одним мощным грибком он приблизился к Укорионду, статусу три с перспективами роста, подающему надежды саперу группы. Грегори сделал знак остальным удалиться, что те и сделали, скрываясь в мутной темной пелене. В принципе, в этом не было смысла. Если миниатюрный заряд рванет, испарятся десятки кубометров воды. Станет излучением и сам Грегори с помощником. А его людям мгновенно сварятся живьем, прежде чем успеют расплющиться о стены этого гигантского сифона. У Карионда скрыл блок управления и стал снимать предохранительные системы. Одна за другой исчезали невидимые страховочные путы, отделяющие ад от реального мира. Где-то там, неразумные атомы Калифорния продолжали зазря выпускать в пространство нейтроны. Но им недолго осталось ждать своего предназначения. Затем у замер, ожидая, пока Грегори проверит его работу и даст команду. Они опустились глубже, почти на 30 метров ниже основной группы, а потом бомба пошла вниз одна, без сопровождения людей, догонять своих двух сестер-близняшек. Грегори посветил, словно показывая бомбе дорогу, но она не нуждалась в помощи, она сразу исчезла в мутном облаке черноты, и тогда они понеслись кверху, как могли быстро.